Он омахнул рукой, — все равно. У меня нет пятилетних планов, я человека, а не государство. А человек в наше время должен жить сегодняшним днем. Чушь, — резко сказала Вера. Максимов усмехнулся. Ты, как и все другие, тешишься самообманом. Ах, ах, планы на будущее, творческий труд. Ты произносишь слово «работа» с каким-то священным трепетом. Для чего люди работают? Работа для работы? Ерунда. Одни для того, чтобы есть, пить, защищать тело от холода, развлекаться. У других более высокие мотивы, ученая степень, известность, слава.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 А, он махнул рукой. — Не хочу, чтобы ты считала меня позером. — Мое мнение для тебя что-то значит? — быстро спросила она. Он с изумлением взглянул на нее. — Вот это переходики! Но тут же он забыл все свои рассуждения, заметив странный, слепящий блеск в глазах веры. — Не может быть!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 Папа о тебе несколько раз спрашивал. Что из того, что я вышла замуж? Я знаю, Владька обижен, он ведь ухаживал за мной. Но мы же с тобой просто друзья, не так ли? Совершенно верно, — холодно заметил Максимов. Вот твой автобус. Я зайду, как друг дома. Привет, папе и... «Доцент! Не рассердится!» Верено спокойное лукавство выбило Алексея из колеи. Он понял, что сегодня между ними произошло что-то такое, что помогло ей прочно захватить инициативу. И действительно она рассмеялась, похлопала его на прощание по щеке и вспрыгнула на подножку. Максимов... Остался стоять, провожая взглядом тяжелый горб автобуса, увозящего на петроградскую сторону его любимую девушку. Потом он прицелился, метко бросил окурок в урну и отправился ужинать в кафе «Автомат».